не чуял вождей. Он летел с такой быстротой, что сани, визжа стальными подполосками, на раскатах готовы были перевернуться вверх тормашками. Головешиха, вцепившись в отводье, сидела на санях, нежива, не жива, мертва. Слева на елане темнел зарод сена, головешиха, собравшись с духом, натянула вожжи, гнетко храпя врезался оглоблей в зарод. Между тем черная собака, обижав кусты черемухи, вцепилась зверю в загривок неповоротливой шеи. Свившись таким клубком, она каталась по снегу. То волк оказывался сверху, то собака. То черная, то серая. И как-то сразу, в мгновение, путник увидел женщину в черном полушубке нараспашку с шалью на плечах. Ему показалось, что в ее руках ружье. «Скорее, волка, волка, стреляй!» — орал он. Трехлапая волчица бросилась в сторону к кустам, но женщина со всего размаха ударила волчицу железными вилами по черепу. Он слышал, как певучи зазвенели вилы. Машинально, сам не понимая, что делает, он взвел курок, приложился и нажал на спуст. Курок щелкнул без выстрела, и опять он взвел курок, не помня, что в ружье стреляна и гильза. И еще раз сухо щелкнул курок. «Ружье зарядите!» — крикнула Анисия. Он поднял на нее свой единственный глаз, но не видел ничего, слеза застилала. Сзади за спиной что-то тяжело ворочалось, рычало, сопело, мяло, скреблось, подкатившись вплотную к нему. Он отполз на четвереньках, сунувшись лицом в снег. Зубы его жадно вцепились в снег, перемешанный с землею. Освежающий холодок разлился по всему телу, и он почувствовал такую слабость, что не в силах был пошевелиться. «Ружье зарядите!» — донеслось до его сознания. Он спохватился и первое, что увидел перебирающую задними лапами волчицу. «А!» — вскрикнул он, шаря по снегу. Нащупав ружье, он догадался, что надо выбросить гильзу, что он должен торопиться, но он забыл, где у него патроны. В карманах брюк и гимнастерки их не оказалось. Пополз за полушубком. Анисья, шагах в трех от него, била волка вилами. А сатаневший волк, поранив собаку, кидался на Анисью. «Ружье! Ружье! Зарядите!» За каких-то две-три минуты передышки путник воспрял. Движения его теперь были уверенными, определенными, осмысленными. Не вставая на ноги, он достал из кармана полушубка патроны, разломил ружье и, выбросив гильзу, заслал туда патрон с зарядом. Раздался выстрел. Волк свалился замертво. Путник снова зарядил ружье и прицелился в «Мертвого волка». «Где она, тварь, где она?» — искал он волчицу. «Я ее, я ее разорву!» И, встав на ноги, пошатываясь, пошел к волчице. Следом за ним по истоптанному снегу тянулись портянки. Он не чувствовал, как у него окоченели ноги, ему было жарко. Он видел, что волчица околевает, но бил, бил и бил ее, ложею ружья, пока не размозжил череп. «Конец, конец!» Теперь тебе конец, — приговаривал он, еще раз свирепо ударив по трупу волчицы, ложей ружья, вдруг покачнулся и упал, вцепившись в шкуру руками и уткнув шерсть лицо. Возле самой деревни, — бормотал он, задыхаясь, на фронте, в окопах, в концлагерях, в карцерах, в каменных карьерах, жив остался, а эти — меня. Возле самой деревни, возле самой деревни. Кажется, для него нестерпимо обидным было то, что какие-то шелудивые проклятые волки могли разорвать его возле самой деревни. Спина его солдатской гимнастерки была мокрая и дымилась испариной, а Нисья накинула ему на плечи полушубок. «Хиузом тянет с гор, простынете, обуйтесь!» Он медленно поднял голову от волчицы, вытер кулаками под глазья, поправил сбившийся кружок кожи, Прерывисто перевел дыхание. На его мокром багрово-красном лице клочьями прилипла волчья шерсть. — Здорово они меня прижали, конец бы, — сказал он, глядя на Анисию. Лицо ее показалось ему поразительно знакомым. Когда и где он мог видеть это лицо? Оно было девичьим, определенно девичьим. Розоватая, словно умытая брусничным соком, с колечками красновато-каштановых волос на висках и на лбу. Ее глаза, большие и влажно-блестящие, будто искупанные в свежем напрыске меда и черной смородины, такие удивительно знакомые.